«Нет, нет, пощадите, я не виноват», — скулил офицер снабжения, вереща, словно женщина, зажатая в переулке. «Десять ударов плетью», — раздраженно повторил мужчина в позолоченном доспехе и дал знак солдатам. Те подхватили тело и потащили к столбу, стоящему напротив шатра главы отряда Симар. «Это все торгаш! Торгаш привез три телеги крупы! Я не знал!» Офицер ойкнул и притих на несколько секунд от удара по почкам. За это время четверо солдат успели сноровисто подвесить его за веревки, связывающие руки на крюк так, чтобы он совсем немного не доставал до земли. Юла Сун начал громко говорить офицер, чтобы было слышно всем собравшимся, что гласит свиток офицера обеспечения. Он сделал кивок и широкоплечий вояка небрежным движением распустил кнут, после чего резким взмахом нанес первый удар. Раздался вопль подсудимого, но, несмотря на это, командир продолжил. Свиток гласит, что любое продовольствие, доставленное не военным караваном снабжения, должно быть проверено. Снова раздался свист и истошный вопли осужденного. Проверенного минимум тремя офицерами, один из которых должен иметь знак школы разума. Снова щелчок и новый вопль боли. Командующий лагерем сплюнул на землю и, развернувшись, отправился в сторону шатра. — Сколько припасов захватила эта плесень? — поинтересовался у ожидавших его офицеров воин. — Три четверти. — сухо ответил худощавый воин в кожаном доспехе. — Почему три четверти припасов находились в одном месте? — рыкнул командир, обернувшись к ответившему офицеру. — Два каравана, — пожал плечами он. — К тому же мы собирали караван для осаждающих войск. — Позор на головы ваших предков! — прошипел командующий и громко поинтересовался. Кто-нибудь может объяснить, как это произошло? — Разрешите мне, Зулем. Вышел вперед лысый человек в балахоне. На темечке красовалась белоснежная руна. — Только если по существу. — Пригрозил ему пальцем командир. — Без этих ваших философских изысканий. Я постараюсь быть максимально краток. Кивнул маг и произнес лишь одно слово. Проклятие. Повисла небольшая тишина, во время которой на лице Зулема, командующего лагерем, отразились тяжелые мыслительные процессы. — Уточните. Некто, довольно сведущий в темной магии, наложил его на припасы, привезенные в лагерь. Проклятие было непростым и распространилось на остальную еду, которая находилась рядом, сделав ее ядовитой. На какой припас было наложено проклятие? Тут же начал выдавать вопросы офицер в кожаном доспехе. Когда оно наложено? Могло ли быть заклинание отсроченным? Кто его наложил? И главное, какую цель он преследовал? — Вы очень любите получать ответы, — улыбнулся маг. Однако служба императорской воли не видит ответов в самих вопросах. Если проклятие наложили сразу, скорее всего, оно бы заразило еду хозяев. Припас, который был отравлен, изначально находился в западной части лагеря. Там, где вся еда оказалась отравлена. Если бы вы были достаточно расторопны, то знали бы, что там еда из двух источников. То, что у нас была телега крупы от торгаша, это и так известно, вмешался Зулем. Тут и думать нечего. «Да, обвинения вполне просты и логичны, но мы не можем списывать со счетов возможность отсроченного проклятия», поднял палец маг, не давая командующему продолжить. «Припасы могли быть отравлены задолго до того, как попали сюда, и не обязательно именно с торгашом». Собравшиеся офицеры переглянулись. «Как быстро вы можете справиться с проклятием?» Хрустнув кулаком, уточнил командир. «С самим проклятием представители корпуса разума справились еще вчера». А вот плесень, которая испортила припасы, это уже совершенно другая песня. Мы бессильны. — Вы не можете уничтожить плесень? Вспыхнул яростью Зулем и прорычал словно разъяренный тигр. — Могучий корпус разума не может уничтожить плесень. С плесенью мы тоже справились. С ядовитой улыбкой произнес лысый мужчина. А вот с ядом, который она выделяла, мы уже бессильны. Припасы испорчены, и чтобы не плодить отравление, я прошу уничтожить зараженные припасы. Ты в своем уме? Там двадцать шесть телег провизия и фуража. Возмутился воин в тяжелой кольчуге и плаще, какие обычно носили конные воины. Как ты вообще себе это представляешь? Я лишь предостерег. Тут же открестился член корпуса разума. Предостерег и предложил выход из ситуации. В любом случае, если вы решите кормить лошадей или солдат этой пищей, то участь их незавидно. — Воля императора! — произнес командующий, взглянув на одного из офицеров. — Что вы нам скажете? — Идея корпуса разума оправдана, спокойно, — спокойно ответил офицер в начищенном до блеска доспехе. — Предатель может оказаться среди нас. Однако надо понимать, эти горы не наша земля. Мы ее не знаем. Готов побиться об заклад, что мимо этого ущелья через горные хребты есть ни одна тропа. Отряды противника могли просочиться в тыл. Командующий кивнул и, размяв кулак, поинтересовался. «Есть ли у вас идеи по поводу предупреждения подобных инцидентов впредь?» «Давайте будем откровенны, командующий. Я склоняюсь к наличию обеих проблем. В наших рядах может быть предатель, а в степи на тракте могут гулять отряды имперских выродков. Одно не отменяет другого». Мужчина пригладил короткую черную бороду и продолжил. «Предлагаю проверять все припасы, что приходят внутрь вне зависимости от источника». Чтобы исключить предателя внутри лагеря, предлагаю разделить припасы не на два склада, а на шесть и проверять их ежедневно. Так, если предатель внутри лагеря, мы сможем его вычислить и минимизировать потери. «Хорошо, но то, что произошло сегодня, это минимум плети и позор на головы наших семей», – произнес Зулем, оглядев офицеров. «Поставки продовольствия атакующей армии могут оказаться под угрозой». На наше счастье, караван с продовольствием должен подойти на днях. Если подойдет. Позволил себе комментарий воин в кожаных доспехах. Это вторая сторона медали. Кивнул представитель воли императора. Если отряды империи просочились на эту сторону горного хребта, то, возможно, следующего каравана мы не дождемся. Так, протянул Зулем. Положение довольно сложное, вмешался маг. Я не вправе указывать, но решить его своими силами мы просто не в состоянии. «По-твоему, мы не способны перебить несколько шаек имперских крыс?» – скрипнул зубами командующий. «Вполне способны. Даже если их будет несколько сотен», – поклонился в пояс лысый представитель Корпуса Разума. «Однако поймать их мы не в силах». «Надо разослать сообщение о диверсии и предупредить большой лагерь атакующего корпуса», – согласился воин в отполированном доспехе. «Также надо передать сообщение большому лагерю на том конце тракта». Самым разумным в нашей ситуации будет максимально предостеречь всех, кого можем, и сократить пайку вдвое, хоть каким-нибудь образом компенсируя потери. К тому же мы не знаем, дойдет ли до нас следующий караван. Полок шатра качнулся, вовнутрь вошел еще один лысый маг. Он поклонился в пояс и представился под недоумевающим взглядом Зулема. Мастер предметов Лу прибыл с отрядом усиления. «Где командир отряда?» – тут же спросил глава лагеря. У ворот. Бранится и пытается добиться разрешения войти внутрь. Охрана лагеря отказывается пускать его без разрешения офицера воли императора или главы лагеря. Командующий скосил глаза на воина в блестящих доспехах. Работаем! Пожал плечами он. Это мое распоряжение. Встрети отряд. Кивнул зулем, и, как только тот сделал шаг к выходу, добавил. Только представители корпуса разума с собой возьмите. Поймав, скинутые вверх брови, он добавил. «Если уж работаете, то работаете хорошо!» Офицер кивнул и сделал знак магу, который поспешил за ним. «Было ли в вашем походе что-то необычное?» — поинтересовался командующий. «Труп», — пояснил мастер предметов. «Труп воина Саторской армии, растерзанный на несколько частей». «Шакалы?» «Кости не обглоданы», — покачал головой Лу. «Следы говорят о том, что кто-то перекусил ему позвоночник. Я не знаю таких хищников в степи». К тому же все мои артефакты говорят о том, что недалеко от смерти несчастного была темная магия. Скорее всего, ритуал. Обычное заклинание быстро развеивается. Командующий резко втянул воздух носом и выдохнул, сразу став спокойнее, словно пар выпустил. Немедленно отправьте гонца в атакующий корпус. Поставьте их в известность. Надо попросить у них помощи. Они не дадут солдат, качнул головой офицер в кожаных доспехах. Нам не солдаты нужны. «Нам нужно время. Надо просить у них, чтобы они урезали продовольственный пай, пока мы во всем разбираемся. Второе послание надо отправить в большой лагерь корпуса обеспечения. Все караваны необходимо обеспечить прикрытием корпуса разума». «Всех не прикроешь», — послышался голос офицера охраны лагеря. «Тогда надо собирать большие караваны, чтобы у этих крыс просто не было шанса его уничтожить», — Зулема глядел офицеров и добавил. Всем за работу и почаще приглядывайтесь к солдатне. Предатель может выдать себя. Офицеры отдали честь и устремились к выходу. За ними собрался идти мастер предметов, но его остановил голос командующего. Ты как тебя зовут? Луо. Ты умеешь передавать сообщения на расстояние? В чистом виде нет, признался маг. Однако я мастер предметов и мне вполне по силам сделать птицу из вашего письма.